Десять часов двадцать одна минута. И в чародейке, и в подарках, и в искусстве Риту по фотографии узнали сразу. Она часто посещала эти магазины. Нужно еще переговорить с другом Боргомистрова и если он подтвердит, что тринадцатого между пятью и шестью кормил дочь Королева пирожными, а где, кстати, был сам Гришин в шесть часов вечера. Итак, Миша, нам с вами требуется выяснить, что за фрукт этот славный человек – напарник мужа Маргариты Вадимовны, и с чем его едят. Едем к нему». Фрукта дома не оказалось. Мне открыла сухонькая пожилая женщина, видимо, мама. «Здравствуйте». Я представилась, объяснила, по какому делу пришла, горячо заверив старушку, что ее сын ни в чем не подозревается, и, между прочим, сказала правду. А официально это Гришин, вне подозрений, дело закрыто. Женщина называлась Ольга Дмитриевной и пригласила войти. «Володя скоро придет, может, чайку?» «Сначала чайку, потом позови жениха». Я поблагодарила и решительно отказалась. «Володя так расстроен!» Старушка сокрушенно покачала головой. «Витя был ему близким другом, они дружили со школы. Знаете, Володя немного влюблен в Риту, Витину жену». Ну, вот как?» «Нет-нет, между ними никогда ничего не было. Но Рита, вы ее знаете...» «Такая милая женщина, только немножечко ревнивая, но она очень любит мужа. Я хотела сказать, любила. Вы не можете сказать, ведь вы вчера схоронили или сегодня будут». М -м, «Наверное, сегодня». «Откровенно говоря, меня никто не ставил известность ни о чем». «Но ваш сын, вероятно, знает». «Да-да, Володя такой скрытный». Хлопнула входная дверь, старушка оживилась. «Это он. Володя, сынок, к тебе пришли». На пороге появился невысокий стройный блондин. «День добрый, чем могу быть полезен?» У него был какой-то завораживающий голос. Низкий, негромкий, очень приятный. «Ну, не буду вам мешать». Ольга Дмитриевна вышла из комнаты. «Смею думать, Владимир Александрович?» «Правильно думаете. Можно просто Владимир». Слушать этот голос одно удовольствие. «Меня зовут Татьяна Александровна Иванова. И я частный детектив, веду расследование убийства вашего напарника». «И чем я могу вам помочь?» Владимир поставил стул поближе к моему креслу, сел. «А вот чем, скажите!» «Извините, перебью. Мне скоро нужно будет уйти, в час похороны Виктора». «Я вас не задержу. Скажите, пожалуйста, что вы делали тринадцатого между пятью и шестью вечера?» «Вечером?» – Грешин задумался. «Был в городе. Я хотел пойти к Баргомистровым, но встретил Риту. Ну, минут сорок мы просидели в кафе». Потом она ушла. Кажется, Виктор и Рита собирались куда-то пойти. А вы? Что я? Вашего друга убили в шесть часов вечера. Где вы были в это время? Иными словами, есть ли у меня алиби? Владимир усмехнулся. Нет. Из кафе я поехал прямо домой. Весь вечер просидел за телевизором. Мама была у подруги, поэтому слова мои подтвердить не может. Следовательно, вина падет на меня. Что я должна ответить ему? — «Владимир Александрович, вас никто ни в чем не обвиняет. Скорее всего, Виктора Андреевича убила женщина. От вас же требовалось лишь подтвердить алиби жены убитого, чтобы снять с нее подозрения. Но вопросы, касающиеся непосредственно вас, больше для очищения совести». «Похоже, все. Первая часть моего задания – доказать, что дочь Королева не убивала своего мужа – выполнена. Остается вторая, самая сложная – найти убийцу». А сейчас, пожалуй, стоит отправиться к своим пенатам, то бишь домой, и подвести итоги.